Они по опыту знают, подманят, чтобы напугать или ударить. Тут я сжался от страха. Вдруг пес учует запах хлеба и унесет мой кусок. Ведь я все надеялся, вот переломлю себя и съем этот хлеб. Голод я узнал сравнительно недавно, и мне чудится в нем что-то постыдное, чего нельзя обнаруживать на людях. А тут мимо проходит народ, на соседних лавках сидят пассажиры, причем мне кажется, что... Все за мной незаметно наблюдают. В дорожных буднях человек под конвоем — предмет праздных догадок и любопытства. Со дня, что меня повезли по этапу из Усть-Кулома к железной дороге, прошло очень немного времени, всего шесть недель. Поездом довезут до княж Погоста, где милиционер сдаст меня лагерю. Но эти недели дались мне трудно, длятся бесконечно, расшатали мою собранность и уверенность в себе. Как будто и не происходило ничего страшного, тяжелого, я измотан, даже доведен до какой-то черты. Приключения, в сущности, очень обыденные, даже мирные. Меня припровождают из сельсовета в сельсовет, то есть из одной деревни в другую. В них содержат в местных КПЗ при отделениях милиции. В этих крохотных, обшарпанных и еле освещенных помещениях всегда угарно, зловонно клопы и вши. Держат в них... пока не представится оказия переправить дальше, то есть не найдется свободного милиционера и наряженного колхозника с подводой. И случается, сидишь в этих гиблых дырах подолгу, иногда по неделе. Бани нет и в помине. Не везде удается даже умыться. Конвоирующие милиционеры, садясь в повозку или телегу, стараются держаться подальше, из-за вшей. Но худшее — Это голодный паек, все труднее и труднее, переносимое недоедание. Чаще всего случается обойтись двумя стами граммов хлеба, а иногда и этого не добиться. Не успели выписать, выходной день, пекарня на запоре. Это обманутое ожидание как-то приглушить голод напрягает нервы, заставляет подскакивать к двери, колотить в нее, требовать начальника. Снова без горячей пищи, пайку не выписали, гражданин начальник. Лепечу я растерянно и неубедительно появившемуся, наконец, старшему милиционеру, хотя готовился протестовать резко и внушительно. На фронте по не видят щей, понятно? А в общем, эти милиционеры — народ спокойный. В них меньше враждебности, чем в чекистых. Они тянут служебную лямку старательно, но не усердствуют. Случается даже поговорить с ними за долгую дорогу, даже услышать слова сочувствия. Всех теперь берут. — ободрял меня однажды пожилой милиционер в очках, более походивший на конторщика, чем на вооруженного стража порядка. Время такое подошло. — Коли лагерь дадут, скажи спасибо, как-нибудь проживешь. Все не на фронте. От них можно дождаться и послабления. Как-то на речной пристани часть пути меня этапировали по где Ко мне подошел пассажир по виду питерский мастеровой на покое или сельский учитель. Попросив у милиционера разрешения, он передал мне несколько завернутых в бумажку ломтиков пожелтевшего сала и аккуратно срезанных хлебных корок, как и оставляют беззубые старики. Так впервые в жизни мне подали милостыню. Она потрясла меня. Со стыдом и страхом оглядывал я свидетелей этой сцены. Но милиционер небрежно кивнул, беремол, разрешаю. И я взял. Хотел было отложить, чтобы съесть не на людях, видевших мой позор, но не сдержался. Стихия голода уже засасывала и стал тут же запускать пальцы в кулек и совать, совать в рот корки.